Глава тридцать восьмая. Бамц! Повисшую тишину прерывает грохот из-за стены. Чего-то громоздкого и явно разбившегося. «Знал бы, сколько вас соберётся, больше места приготовил бы», — добродушно ворчит Алс. Подскакиваю, бегу глянуть, что там такое. «Ну да, то самое ростовое зеркало с тараниями виверн уже на полу». Прицокива, Аал с расстроенно рассматривает мелкие осколки и две нешибко виноватые морды. Вот почему вещи Анобель не так просто разыскать, хмыкает, заглядывая в дверь Райнер. Пойду разгребу ещё зал, вздыхает Лар. Выходите, не разносите осколки, сейчас всё соберу. Помогая ему выгнать веверна обратно, хотя там в опасности, оказывается, уставленный яствами стол, Зем, побрати, пока с ними по коридорам прошу. Только недалеко тут поблизости. Я присмотрю, отзывается Аалс. Идите, идите. Но я, начинает мальчишка. Если хочешь, чтобы Райнер поскорее нашёл нужное, убери отвлекающие элементы. Ладно, неохотно соглашается мальчишка, придержав один из элементов за холку. Джайна, подхожу к той, осиянённая внезапной идеей. Ты не могла бы слетать послушать, о чём говорят Тодор с Шагарой? «Вот ещё», — возмущается невеста. «А моим вопросом когда займётесь?» «Обязательно займёмся. Весь день впереди. Обещаю». «Просто уверена, они что-то замышляют. Вдруг удастся узнать подробности. Тебе же даже идти не нужно. Захотела и перенеслась. Просто в течение дня поглядывай за ними». «Хорошо». Ворчит Джайна, но, похоже, любопытство начинает побеждать первоначальное недовольство. Постепенно шум и суета стихают. Райнер листает записи, шуршит страницами. А мне неожиданно так уютно и спокойно рядом с ним. «Надо же, ты всё это время была здесь», — качает головой, — «совсем близко». «Но-но, ты, Алза, не упрекай, он меня прятал». «Да я понимаю», — в голосе дракона звучит сожаление. А вот нечего было строить из себя непонятно кого. Впрочем, молчу. Заглядываю в тетрадь, сколько же он успел всего насобирать. Райнер косится на меня, но не возражает. Наоборот, придвигает ближе, чтобы мне было удобнее. Постепенно начинаем обсуждать, выбирать, решать, что лучше всего подойдёт. Алс тоже участвует, свои идеи предлагает, да ингредиенты обещает раздобыть. Над мир солем сходит солнце. От грозы и урагана уже ни следа. «Надо бы на завтраке появиться», — поглядывает Райнар на часы. «Давай без меня, а?» «Без тебя никак», — уверяет. «Посещение невестами совместных трапез и балов — условия отбора наравне с испытаниями», — припоминаю ехидно. «Именно», — соглашается принц. «И надень то синее платье с разрезом». «У драконюка», — снова командует. «Пожалуйста», — добавляет. Ладно, надену. Мне оно тоже нравится. Идём. Прокачу тебя порталом. Райнер бережно складывает тетрать обратно в пространственный карман и как-то вроде даже не думает, что с моей стороны возможно возражение. Ты же не хочешь, чтобы нас схватились и в чём-то заподозрили. Похоже, у дракона есть ответы на все мои невысказанные мысли. Не хочу, соглашаюсь, поднимаясь. Ладно, идём. После завтрака я загляну к нашим, разведаю обстановку. Райнер будто не взначай кладёт руку мне на талию. Выводит в тёмный коридор Мирсоля, даже огонёк зажигает, чтобы дорогу осветить. Мне бы тоже помелькать, вынужден и я согласиться. Там вон водный в баню зазывал. Я ему покажу баню, сжимает зубы Райнер. Без плавника оставлю, обойдётся. Огненный круг наверняка как-то охраняют. Оважу беседу с опасного русла. Всё управление старинными амулетами и тем, что осталось от огненных фей, сосредоточено в руках правящей семьи. Недовольно морщится Райнер. Но драконов я беру на себя. Думаю, ночью сможем провести ритуал. Райнер замолкает, словно сообразив что-то, задумывается. Что? спрашиваю. Да так, будто смахивает навязчивые мысли. Проходим порталом и по тайным путям. Дракон провожает меня до самой спальни, мимо выставленной охраны. Юля уже одетая в нашей гостиной. Похоже, пыталась меня позвать, но молчит. Про мои тёмные дела не расспрашивает. В открытое окошко виднеется золотистая точка феникса, парящего в ясном небе. Окунаюсь в сборы, надеваю то самое синее платье, одно из купленных Райнером. Заслужил драконюка. Пусть любуется. Принц уже ждёт у двери. И переодеться успел. И избавиться от отросшей за ночь щетины. Глаза вспыхивают, на миг его лицо застывает совсем близко, будто сейчас не сдержится, примётся целовать. Но в коридоре людно. Невесты стекаются к банкетному залу, служанки с блюдами снуют туда-сюда. И дабы не компрометировать, он с улыбкой ведёт меня в зал. На миг замираем под перекрёстным огнём взглядов Тори, Аливии и Тодера. Райнер усаживает меня рядом с собой. Стол всё тот же треугольный. Напротив располагается Мирильма Арди. Сегодня она выглядит бледной и осунувшейся. Хочу поинтересоваться, всё ли в порядке. Впрочем, она вроде намекала, что не прочь скрасить время Тодору во уши наедине. Хотя, если он поступил с ней так же, как пытался со мной, пока решаю, вмешиваться ли или вполне хватает собственных забот, на спинке стула Тодора вдруг появляется дух Джайны. Принц что-то чувствует, зябко передёргивает плечами. Даже замечаю желание оглянуться, которое он, впрочем, душит в зародыше. Тёмная, взывает Джайна за чем-то шёпотом и усиленно вращает глазами в сторону Нага, пытаясь намекнуть, мол, продолжай. Я-то её слушать могу, только ответить не могу, но ну и показать, что вижу. Я кое-что узнала, продолжает шептать Джайна. Да зачем же так тихо? Я с трудом разбираю. Наклоняется вперёд, случайно проходит сквозь поднятую руку Землянова. Отскакивает, тычет в него пальцем. «Мне нужно вам рассказать». Так и хочется закатить глаза. Рассказывай, кто же не даёт. «Буду ждать Уалза». И Джайна не придумывает ничего умнее, чем раствориться. «Нет, но ведь могла бы и ко мне залететь». «Что?» — склоняется к уху Райнер, касается горячим дыханием щеки. На миг прикрываю глаза, не желая отодвигаться. Одёргиваю сама себя. «Джайна», — шепчу еле слышно. Кивает, мол, «Так я и думал». Едва дожидаемся окончания завтрака. Райнер даже не пытается делать вид, будто кто-то из невест ему интересен. Тория мечет в меня ядовитые взгляды, как бы ни отравила через них. Райнер провожает до комнаты. Договариваемся встретиться у Алза спустя пару часов. Он как раз со своими пообщается. А я покажусь Вильгелине в роли Эрлин. Давно пора. У распорядительницы меня ожидает вполне предсказуемая истерика по поводу моего отлынивания от работы. Вслед за которой эта непоследовательная женщина нервно прикладывается к горлышку фляги, так и решает меня уволить, зажав остаток жалования, разумеется. Нет бы сразу, без шума. Впрочем, личным ни одной заботы меньше. Надеюсь, настоящий Эрлин уже далеко отсюда, даже если я с Джейком всё же расколются. а остальное можно спихнуть на проделки тёмной. Юли в комнате нет, зато сидит нахохленный и явно скучающий феникс. Покормив птичку и так не дождавшись Джайны, иду ещё немного помелькать среди невест, старательно обходя Оливь историей. Не хочется мне сейчас с ними общаться. А хочется, как ни странно, видеть Райнера. Обсуждать с ним вопросы, искать ритуалы и вообще. Вот это вообще решительно от себя отгоняю. И достаточно побродив по парку, за одной Феникса выгулев, спешу в древнюю часть Мерсоля. С принцем сталкиваюсь у его портала и на кухеньку заходим вместе. Ну что вы так долго? кидается навстречу дух Джайны, похоже, нудившийся всё это время. Вот как так можно? Казалось бы, столько возможностей открылось, бери и пользуйся. Ты почему ко мне в комнату не пришла? вздыхаю. Нам ведь сюда гораздо дольше топать, чем тебе. Но я думала, теряется девчонка, пока мы рассаживаемся за стол. Уставшие виверны умиротворённо спят, свернувшись клубочком, нагонялись. Зем поглядывает на нас настороженно, всё ещё не готовый принять перемены. Что она говорит, спрашивает Райнер. Смотрю на Джайну. Что ты -то узнала? Тодер с Шагаром и Пакости замышляют. Может и замышляют, но их вместе не видела. Только слышала, как принц Тодер общался с кем-то через кристалл связи с неким девлом. который находится в Ликандрии. Не в Милане, удивляюсь. Ладно бы со своими подчинёнными в собственном городе, но как он может быть связан со столицей воздушных? Что? снова переспрашивает Райнер, глаза тёмные, будто предчувствует неладное. Не знаешь некого Девлена, кто с ним общался? У нас во дворце работает Девлен Карбак, но не думаю, что Райнер замолкает, не желая делать преждевременные выводы. Смотрю на Джайну. О чём говорили? Что показалось тебе важным? А Парпадж? Округляет глаза бывшая невеста. Парпадж? восклицает Джем, взгляд по мальчишески загорается. А не? мрачно переспрашивает Райнер, недовольный тем, что не слышит духа лично. Он хочет расстроить Парпадж, сообщает Джайна. И я сразу передаю Райнеру Вернее, сказал, это отличный способ избавиться заодно от этого выскочки. Я цитирую, если что. Говорил про какой-то огненный вихрь, который ему этот девлин должен срочно доставить. Не знаю, что это такое, но именно оно должно помочь лорду Воушу победить лорд Ласкайлера. Вот урод, бормочу. Что за огненный вихрь? Лицо Райнера мрачнее обычного. Привычные насмешливые складочки все разгладились. А мне от чего-то так хочется вернуть их обратно. Артефакт какой-нибудь, предполагаю. Но почему в Ликандрие всё, что связано с огненной магией, хранится у правивших? Я же говорил. Огненный вихорь выбирается из-под нашего дивана поучок, залезает по ножке на стол. Жвало клациус сердита. Была такая драконья гадость, бросает хмурый взгляд на Райнера, будто тот должен ответить за всех представителей своего рода. Огненных фей уничтожали, а их силу собирали. Одно время столетий 5-6 назад и в Мерсоле пытались обосноваться. Целую пристройку на несколько этажей сородили, да я их быстро изжил, когда понял, чем занимаются. Очень мощная дрянь. Райнер достаёт всю ту же тетрадь, начинает листать, быстро переворачивать страницы в поиске. Вот, восклицает наконец. Вспомнил. В одном старинном В манускрипте мне попадалось это название. Толком ничего не понятно. И еще написано, что они вне закона и уничтожены. «Такая мерзость неистребима», — ворчит Алс. «И что она делает?» — любопытствует Зем с Джайной одновременно. «Представляете, сколько огненной магии хранится у бессмертного существа? Какая сила получится, если отобрать ее у феи, а потом высвободить и направить не в то русло? Обездвижить дракона, например, во время поединка. «Или заставить упасть», — шепчу. «Это невозможно», — сжимает кулаки Райнер. «Отет всё проверил. Никаких артефактов, никакого следа магии. Конечно, среди нас мало кто способен почувствовать огненную силу, а я был слишком мал и шокирован. Но он вызывал магов». Райнер смотрит на меня, заканчивает совсем иным тоном. любезно предоставленных нагами. И хотелось бы его разубедить, но в этом есть логика. «Ты знаешь причины, по которым её смерть могла быть выгодна нагам?» спрашиваю осторожно. «Разумеется», — с мрачной горечью отвечает Райнар, поднимаясь. «Отец как раз хотел созвать глав драконов, чтобы его брак был официально признан, чтобы я мог считаться старшим из наследников, хоть и зачат не после отбора и не от наделённой магии человеческой женщины. но ему удалось добиться только чтобы меня признали вторым по силе всё же Неган родился на 3 года позже невзирая на отбор лорд Скайлер замолкает на пару мгновений повторяет задумчиво несколько недель перерывали весь дворец но нигде ничего не нашлось только упоминание что в молодости мать попала под проклятие тёмной анабель да он и сам это видел лично Хм, значит, тот второй из бросившихся за мной драконов-подростков, отец Райнера. Как причудливо закрутилась судьба. И как же удобно свалить всё на тёмную. Открываю рот, но не успеваю ничего сказать. Мне необходимо слетать домой, твёрдо произносит Райнер. Без огненной магии ты снова ничего не обнаружишь, улыбаюсь. Ани, я с тобой, отвечаю. Нужно же восстановить своё честное имя, но ну и не позволить уроду победить.